Страница 102, письмо 74, Владимиру Константиновичу Фрею, 1886 год, марта Начало Ясная Поляна. Дорогой Владимир Константинович, получил ваше письмо и внимательно прочел его. Есть недоразумение между нами в том, что под словом «религия» мы, вы и я, понимаем две различные сущности. Будет возможность, то я постараюсь письменно разъяснить вам это, и это разъяснение одно даст ответ на ваши тезисы. Без этого же разъяснения и ответы невозможны. Свешникова пока письменно сообщит вам кое-что об этом. Примечание второе. Пока же мне хочется только выразить вам мое уважение и любовь к вам и полное сочувствие, не платонически, а на деле, проповедуемому вами учению. Есть люди, для которых истина открывается только с вашей стороны, и таких людей я прямо направляю к вам. Прочел вашу брошюру. Благодарю за присылку книг вашу жену. Примечание третье. Она превосходна. Она проповедь того пути спасения от зла, в котором погрязли социалисты-революционеры. Но она выводит их только из зла и неразумия. Положительное же даст им только религии. Под религией же мы с вами понимаем различные сущности. Вы понимаете общее миросозерцание, согретое чувствами, я выражение простых непререкаемых нравственных истин, которые неизбежно изменяют жизнь, как, например, истина единобрачия, непротивление злу и другое. Мне теперь не здоровится, и только потому не решаюсь писать вам подробно. Братские, целую вас и прошу передать мой братский же привет вашей жене и друзьям. Лев Толстой. Примечание первое. Письмо 26 февраля опубликовано в Русские Пропилеи, том 1 за 1915 год, страницы с 294 по 341, содержащее подробное изложение социальных, религиозных и этических взглядов Фрея. На полях письма имеются пометы Толстого, и на отдельном листке написано заключение, раскрывающее суть их разногласий. Том 63, письмо 490. Второе. Свешникова переслала Фрею текст письма Толстого с его пометами и резюме. Третье. Владимир Фрей. Религия человечества. Лондон, 1883 год. Прислана Толстому женой Фрея Славинской. Конец примечаний.